Глава 4 Сказать, что Диане хотелось сбежать, значило бы сильно приуменьшить Глупое сердце опять ускорило бег при одной мысли, что она вот-вот увидится с Марку. Бежать, выскочить под проливной дождь и кинуться ему на шею. Прижаться всем телом и сделать вид, что не было этой последней декады. Что между ними по-прежнему все хорошо. Однако то, что произошло, уже произошло. А тетка фло при всей своей вредности и сварливости, была абсолютно права. Нужно держать баланс. И не только между образом воспитанной леди и практикующего черного мага, но и между чувствами и разумом. Все поздно, она все испортила. Толку теперь убиваться. Поэтому, вняв совету старшей родственницы, Диана размеренным шагом отправилась к себе за плащом, не торопясь, но и намеренно не рассусоливая. Оделась и только после этого вышла на улицу. Ливень, сперва сменившийся дождем, теперь вовсе уступил место мелкой мороси, И влага буквально висела в воздухе, мгновенно оседая на одежде, волосах, лице и ресницах. Пришлось сразу же набрасывать на голову капюшон. Марк ждал ее во дворе. Стоял к крыльцу боком, держа под усцы вороного жеребца. И о чем то негромко разговаривал с пожилым конюхом, выведшим из стойла роззи. Грустная лошадка, узнав хозяйку, при появлении Дианы тут же воспряла духом и нетерпеливо переступила с ноги на ногу, очевидно считая, что лучше уж скакать под этой хмарью, нежели печально мокнуть на одном месте. Конюх учтиво склонил голову, устремив взгляд куда-то себе под ноги, а Марка… Марка спокойно повернулся в ее сторону. Никаких многозначительных взглядов, завуалированных намеков или, наоборот, отвода глаз. «Доброе утро, леди Дилавер». «Благодарю, что нашли время». Голос тоже ровный. не вызывающий холодный, не обиженный, никак не, часто прежде язвительный. Безупречно вежливый и только. Приветственно склонить перед ней голову, как перед человеком значительно выше его положения, он тоже не забыл. Идеи не оставалось ничего, кроме как ответить ему тем же. Кивком и сдержанной улыбкой. «Доброе утро. Надеюсь, в деревне никто снова не пострадал?» Марка качнул головой. К счастью, обошлось. После чего сделал знак конюху, и тот, встрепенувшись, подвел Рози к Диане. «Если вы не против, поговорим по дороге». «Не против». Буркнула Ди, уже поглаживая потянувшийся к ней белый нос. После чего вслед за Марка взлетела в седло и тоже направила лошадь к воротам. «Удачи, вашество!» — крикнула им вслед конюх, имя которого Диана снова не знала. «Это Нита». Как и обещал, управляющий принялся вводить ее в курс дела, стоило им добраться до более ровного и широкого участка дороги, где можно было ехать бок о бок. Отец Ниты умер пару лет назад. «Тоже при загадочных обстоятельствах?» Вскинулась Диана, чего капюшон плаща чуть было не слетел у нее с головы. Пришлось ловить его рукой и возвращать обратно. «Нет, просто умер. Ничего такого», — откликнулся Марку. На нем тоже был капюшон, спасающий от неунимающегося мелкого дождя. Иди не могла видеть его лица. Живет Нита теперь с матерью. Обе работают в усадьбе. А вчера мать осталась в доме на ночь, чтобы успеть помыть полы еще затемно. И Нита ночевала одна. «Ох!» — вырвалось у Дианы. Ситуация в точности повторяла предыдущая. Девушка оставалась ночевать в доме в одиночестве. И к ней приходил убийца. Но с ней все в порядке? Да. На сей раз, намеренно высунувшись из-под капюшона, Ди успела увидеть, как Марка кивнул. Жива-здорова. Пришла утром на работу и первым делом прибежала ко мне. Говорит, ночью кто-то скрёбся к ней в дверь. А когда она не открыла, затем еще долго бродил вокруг дома, словно ища лазейку. А ведь засовы на дверях предыдущих жертв не были сломаны, собственно, как и двери. Хозяева впускали убийцу сами. Хорошо, что не открыла. Пробормотала Диана и, снова спрятавшись под защиту плаща, смахнула ладонью, успевшую осесть на лице влагу. Марка дернул плечом. От резкого движения набухшие на плечах капли сорвались вниз. Побежали по темной гладкой ткани плаща. Люди напуганы в свете последних событий и теперь более осторожны. «И где она теперь?» Дал ей выходной и отправил назад. Я решил, что вам будет не лишним осмотреть ее дом. Если это нежить, она могла оставить какие-то следы. Или не оставить, как это было в прошлые разы. Даже в том случае, когда виновником злодеяния явно был давно мертвый четырехпалый Джо. Дини почувствовала никакого духа нежити. С другой стороны, там было столько энергии смерти. «Это логично», — согласилась она вслух, проигнорировав очередное равнодушное «вы». И натянула капюшон по самый нос. Марка, видимо, тоже решил, что разговор окончен и поторопил Каня, Вырвался вперед. Гладкое некоторое время ровная поверхность озера шла рябью, а потом он появлялся из воды, красивый, как бог древности. Какими они были в представлении Дианы. Мерцающие в лучах магического светлячка капли стекали по светлой коже. Волосы обычно светло-рыжие, намокнув, казались медными. А потом он смаргивал воду, отбрасывал с лба мокрую прядь и шел на берег к ней. Воспоминание об их совместном купании в озере вдруг так ясно предстало перед глазами, что У Диана пересохла в горле, а из головы выветрились все мысли. Леди Делавер, окликнул ее Марка, иди засмотрелась на медную, пропитавшуюся влагой прядь, точно как в ее воспоминаниях упавшую на высокие лопы, закрутившуюся на конце. "Леди Делавер, вам дурно?" В его голосе, впервые с момента их ссоры и начала преувеличенного вежливого общения, послышалось раздражение. "Нита, налей леди Делавер воды, пожалуйста." "Конечно, я сейчас", пролепетала девушка с лицом в форме сердечка и огромными, как у испуганного оленёнка, глазами, и вскочила с табурета. А Диана, наконец очнулась. "Не надо" Нита замерла и уставилась на нее своими большущими карими глазами, не понимая. Вашество, растерянно перевела взгляд на Марку. Не надо воды. Откашлявшись, мягче повторила Диана. Надо, надо. Проигнорировал ее управляющий. Спасибо, Нита. Девчонка заторможенно моргнула, переводя взгляд с одного на другое, а потом бросилась к столу в противоположной части кухоньки. По сути, отошла на два шага. Застучала посудой. Марка бросил взгляд ей вслед, после чего резко повернулся к Диане. «Прекрати на меня так смотреть!» Прошипел сквозь зубы так тихо, что она едва услышала. И снова через плечо обернулся к нити. Но та еще возилась с чайником. «Как смотреть?» — огрызнулась Ди. Он сгримасничал. «Будто прямо сейчас собираешься затащить меня в койку». «Ах, так значит?» Надоело-таки выкать и делать вид, что они не знакомы. Однако за что, за что, а за это Диана не собиралась оправдываться. Наоборот, с вызовом вскинула подбородок. С удовольствием затащила бы. Кажется, ей удалось его удивить. Он уставился на нее со смесью злости, сожаления и чего-то еще. Она так и не поняла эмоции слишком быстро сменяли друг друга. Блох подцепишь. Ди тихо фыркнула. Насекомые не пьют кровь темных магов и вообще стараются к нам не приближаться. Марка подарил ей долгий пронзительный взгляд. Как я их понимаю. И она уже открыла было рот, чтобы возмутиться, как вернулась Нита. «Ваша вода, миледи», — протянула кружку. Правда, посуда в ее руке так сильно ходила ходуном, что Марка пришлось отобрать ее у нее и подать Диане самому. «Спасибо», — буркнула Ди. Марка дернул уголком у губ. Девушка снова уставилась на них, ничего не понимая. «Нита, давай еще раз». Марка все таки первым взял себя в руки и указал девушке на пустой табурет. Та послушная села, тут же сцепив хрупкие до прозрачности руки на коленях. «Ты точно не видела, кто это был». «Он не разговаривал и не звал тебя?» — вставила Диана. Пить она так и не стала, только сжала кружку в ладонях. «Нет, миледи», — Нита уверенно замотала головой. «Только скрепы ходил, скрёб и ходил. То в окно поскребет, то в дверь, то в окно». Девушка всхлипнула и обняла себя руками. А Марка перевел серьезный взгляд на Диану. Она в ответ пожала плечами. Мертвечины не чувствую». Однако это могло быть две диаметрально противоположные причины. Или нежить тут была, но слишком давно, поэтому след исчез? Или это все таки кто-то живой, воспользовавшийся выходками четырёхпалого Джо, чтобы отвести от себя подозрения? Хорошо. Марка кивнул, принимая такой ответ, и встал. Вы пока посидите, а я смотрю дом снаружи. Нита послушно закивала. А вот Ди придерживалась иного мнения. Что он там найдет в этой хмаре после ливня и нескольких часов дождя? У нее хотя бы есть магическое зрение. «Нет, я пойду с тобой», — заявила она, и, вернув девушке кружку, тоже встала. Марку одарил ее тяжелым взглядом, но спорить не стал. Молча накинул на голову капюшон и толкнул дверь, выходя на улицу. Диана пошла за ним, но остановилась уже на пороге. Обернулась. «Нита, прости за нескромный вопрос. Но у тебя были какие-либо отношения с лордом Форстом?» Испуг, отразившийся в глазах девушки, был вполне однозначным ответом. «Понятно», — сказала Ди, и тоже вышла под моросящий дождь.